Они поднялись с рассветом и молча заходили по комнатам своего сборного дома. Шла пантомима. Она затянулась. Вот-вот кто-нибудь должен был криком взорвать тишину. Мать, отец, дети умывались, одевались, безмолвно ели завтрак: тосты, фруктовый сок и кофе. И никто не глядел прямо на остальных. Все следили друг за другом по отражениям на блестящей поверхности тостера, стаканов, ножей, которые совершенно преображали лица. делая их до ужаса чужими в этот ранний час. Наконец они отворили бесшумную дверь, впустив в воздух, летевший с ветром над холодными бело-голубыми марсианскими морями, где колыхались и рассыпались, создавая недолговечные узоры, песчаные волны. И они вышли под неприветливое, холодно глядящее на них небо и направились в поселок. Или это просто кинофильм, и пейзажи плывут мимо неба, на стоящем перед ними огромном пустом экране? — В какую часть города мы идем? — спросила Кэрри. — На космодром, в камеру хранения, — ответил он. — Но сперва мне нужно вам кое-что сказать. Мальчики замедлили шаг и пошли с родителями чуть позади них, слушая. Отец смотрел вперед, и ни разу за все то время, что он говорил, не оглянулся ни на жену, ни на сыновей, чтобы проверить, как они воспринимают его слова. Я верю в Марс, тихо начал он. Да, верю, что в один прекрасный день он станет нашим. Мы укротим его и сделаем обитаемым. Нам не придётся уносить отсюда ноги. Год назад, вскоре после того, как мы сюда прилетели, мне пришла в голову одна мысль. Почему мыотели здесь? спросил я себя. Потому что иначе быть не могло. Это то самое, что каждый год происходит с лососем. Гласойс не знает, почему он направляется в определённое место и всё-таки идёт. Вверх по рекам, которых не может помнить, против течения, навстречу водопадам, пока не придёт туда, где до начала новой жизни и погибнет. И снова тот же круговорот. Назовите это наследственной памятью, назовите инстинктом или никак, не назовите, всё равно это есть. И вот мы здесь. Они шли по новому шоссе, окружённые безмолвным утром, И сверху на них смотрело огромное небо, а под ногами шелестел белый как пена песок. Да, мы здесь. Куда потом с Марса? На Юпитер, Нептун, Плутон и всё дальше. Совершенно верно, и всё дальше. Почему? Когда-нибудь солнце взорвётся, точно старая топка, бум, и нет земли. Но Марс, возможно, уцелеет. А если и он пострадает, возможно, уцелеет Плутон. Если же и Плутон будет поражён, то где будем мы? Я подразумеваю сыновей, наших сыновей. Где? Он пристально смотрел на безупречную раковину тёмно-фиолетового неба. А мы будем в ещё каком-нибудь мире под тем или иным номером, скажем, планета 6 звёздной системы 97 или планета 2 галактики 99 так далеко отсюда. что только в кошмаре постичь можно. Мы улетим, понимаете? Вовремя уберёмся и будем в безопасности. И я подумал: "Так вот в чём дело. Вот почему мы на Марсе? Вот почему человек запускает свои ракеты?"